Предательство Василия. Невыразимо уютная обитель старика Василия обволакивала расслабленностью и успокоенностью, а потрескивание поленьев в камине и чуть заметный запах дымка возвращали Артёма к той прежней привычной жизни, которая так резко изменилась после инициации. Оба сидели за небольшим обеденным столом в гостиной, куда усадил своего гостя Василий напоить чаем, несмотря на то, что и впускать-то его к себе в дом ему вовсе не хотелось. Проклиная себя за очередной приступ жалости к молодому человеку, старик всё же признался себе в том, что ему до жути интересно, что происходило с Артёмом с той поры, как он пропал. С одной стороны, тогда старик наконец-то мог возрадоваться, ибо источник его проблем и переживаний исгинул куда-то в небытие, не предвещая в дальнейшем каких-либо хлопот. С другой стороны, Василия не оставляло чувство трепетного ожидания чего-то важного и в то же время страшного, непосредственно связанное с этим нескладным, но в то же время настырным пареньком. Как будто Артём должен стать причиной каких-то особенных перемен в размеренной старьковской жизни, чего Василий одновременно страшился и подспудно желал. Время от времени с улицы доносился гул пробегающего мимо трамвая, автомобильные гудки и монотонный шум большого города в предвечерней дымке не давали поверить в происходившие совсем недавно сверхъестественные события. Но многоопытное стариковское нутро твердило обратное, что всё необычное, ужасное и в то же время так желаемое только начинается, и что всё это сосредоточено в Артёме, мирно отхлёбывающем сладкий горячий чай и прикусывающем сушку. Произошедшие перемены в Артёме были видны вполне чётко, и старик сразу отметил про себя, что в отличие от всех людей, От Артёма не исходит вообще никакой энергии, но её мощнейший изгусток спрятан у него внутри. А внешне глухая стена. Василию даже не надо было притратить глаза, настолько нейтрально воспринимался теперь Артём. "Ну как твои дела?" усмехнувшись в бороду, решил завести светский разговор Василий. Оторвавшись от чая, Артём посмотрел на хозяина. Наконец-то он увидел его глаза. Серая сталь неприятно усмехалась ему в лицо. В очередной раз Артём убедился, что правильно сделал выбор, к кому обратиться за помощью. Обладатель холодных колючих глаз, как нельзя лучше подходил для дела, задуманного Артёмом. Хорошо, что я не стал обращаться к кому-то другому, подумал про себя Артём. Вот этот старый хмырь испытывает как раз правильные чувства в отношении меня. Никаких. Это желание поиздеваться, что ли, пересилило, когда вы всё-таки впустили меня на порог, вслух проговорил Артём, возвращаясь к созерцанию немного дымящегося чая в кружке у себя в руках. Не спорю. Когда я опять тебя увидел у ворот, первое желание было затаиться, Авось подумаешь, что никого нет дома и уйдёшь во свояси. Да ладно, шучу я. Сеюминутная слабость. Я же вижу, что от тебя теперь не отвертется. Ты изменился, Артём. Да уж. Странно, что ты вообще выжил. Вашими молитвами, дед Вася. Ты мне тут начал было возмущаться, Василий, но осёкся, увидев синий всполох в глазах Артёма. Ладно. Чего пожаловал? Схорониться мне надо где-нибудь на время. Жильё какое-нибудь незаметное бы мне. Вас хотел попросить посодействовать. Чем же я тебе помогу? Или ты опять ко мне пристраиваешься? Нет, нет. Что вы, Василий? Я и не смел предположить такой вариант. Да и опасно тут у вас. Те, кто ищут меня, скорее всего, у вас меня попытаются найти. Что? У меня? Ты куда влип, парень? Кто тебя ищет? Ты меня в какую-то историю впутываешь. Да не беспокойтесь вы так. Помогите немного, и я совсем исчезну. Но тебе кому ты нужен? Тебя будут искать через меня? Если меня с вами не будет, вы мне интересны. Поэтому на вашем месте я бы побыстрее сделал то, о чём я вас хотел попросить, и я исчезну. Так. Ладно, об этом потом. Чего тебе надо от меня? У меня только этот дом. Больше никакой жилплощадью я не владею. Этого я и не прошу. Я купить хочу небольшой домик где-нибудь в пригороде, в какой-нибудь тихой деревеньке. Но денег у меня нет. Ну у меня тем более. Да послушайте вы, не перебивайте. Артём встал. Подошёл к окну с плотными занавесками, через которые в небольшую щёлку пробивался лучик закатного солнца. Василий терпеливо молчал, решив, что лучше даст Артёму спокойно выговориться, а потом выпроводит его за дверь с чистой совестью. Пока я скитался, я многому научился. Подставив под рвущийся в комнату лучика лицо и зажмурившись от удовольствия, прервал паузу Артём. Я умею с помощью энергии из тонкого мира создавать любые предметы и вещества. Мог бы и деньги сотворить, но мое высшее экономическое образование не позволяет мне так поступить. Подделывать денежные знаки или наводнять рынок, не обеспеченный денежной массой, нехорошо. «Артем, да о чем ты говоришь? Ты в своем уме?» — вновь не выдержал Василий. Какая еще не обеспеченная масса, какая подделка, ты чего? Да и сумма, о которой, скорее всего, может идти речь, незначительная должна быть, я думаю. Так вот, не обращая внимания на реплику Василия, как ни в чем не бывало, продолжил Артем. Я могу достать золото. Но сотворить, то есть. Это, кстати, почему-то легче всего сделать. И это золото нужно продать, чтобы получить деньги для покупки мне жилья. Тем самым я умываю руки, и домик куплю, и деньги будут настоящие, ведь золото вполне себе натуральное получится. Чтобы его сбыть, мне нужны вы. Я даже не представляю себе, к кому можно обратиться, чтобы продать золото. А вы вполне себе опытный человек, наверняка сможете найти мне людей, готовых без лишних вопросов о том, откуда золото, купить его за деньги. Василий таращился на стоявшего у окна в лучах заходящего солнца Артёма во все глаза. Он никак не мог поверить в этот бред. Потом махнул рукой, решив, что легче согласиться, чем спорить, и тогда можно будет по-быстрому избавиться от сумасшедшего. "Ну хорошо", после минутной паузы надумал немного поменять тему разговора Василий. "А ты мне скажешь, От кого ты хочешь спрятаться? Могу. Меня кули ищет. Кто? Куль. Доли секунды понадобилось старику, чтобы в тонком мире пробежаться по тонкой серебристой ниточке, ведущей к необходимой информации. Это дух подземного царства у манси вроде. Опять ты со своими ханты-манси. Артём «Ну, хватит уже с меня твоей мифологии!» Это реальность, Василий. В так называемых мифах Манси на самом деле с некоторыми искажениями изложена истинная суть вещей. И куль реально существует, как и остальные так называемые духи — нум-то-рум, колтысь-эква, менквы и другие существа. Более того, я лично с некоторыми встречался, ну и осекся Артем — Ну и до встречался. В общем, я пересёк дорогу Кулю. Он очень зол на меня. Василий Ашарашин смотрел на Артёма, но через полминуты вдруг как-то странно заулыбался, а его серые глазки под кустистыми седыми бровями игриво забегали. "Ну наконец-то", подумал про себя Артём. "Дашло до старого пердуна, что я свихнулся. Теперь, когда к нему придёт Куль, он не станет ему сопротивляться". а сразу сдаст меня сумасшедшего, а мне-то это и надо. Теперь не я ищу куля, а он меня найдет, как будто не по моей воле». Этой же ночью Василий договорился с каким-то полукриминальным барыгой о покупке золота, но вынужден был стать между ними посредником, так как барыга наотрез отказался иметь дело с кем-то другим, кроме Василия. Пришлось договориться с Артёмом, что тот зайдёт к нему на следующий день за деньгами. Да и хату в пригородной деревеньке тот же барыга обещал присмотреть. Артём на секунду сконцентрировался, и в его ладонях, откуда не возьмись, вдруг возникла золотая горка мелких камушков. Оставив изумлённому старику золото, Артём покинул его уютное жилище. На те немногие деньги, что ещё оставались у него от трудовых подвигов в Захалусной школе, он снял однокомнатную квартирку на окраине города посуточно. На следующий день Артём вернулся в назначенное время, чтобы забрать деньги и координаты хозяина домика, который предложил барыга для Артёма. Изругав напоследок Артёма за то, что золото, сотворённое им, оказалось чистейшей пробы, без какой-либо доли примеси, Барыгу пришлось уговаривать купить это золото, рассказывая ему всякие небылицы типа того, что принесённое золото было украдено из секретной военной лаборатории, где проводят тайные опыты и тому подобную чушь. После чего Василий, потирая руки, попрощался с парнем, мысленно вычёркивая его из своей спокойной и размеренной жизни теперь уже навсегда. А потом к Василию Пришёл Куль, в свойственной ему манере вылез из камина чёрным жарким шаром. Чувствуя, что вся эта ситуация может повернуться в некоторой выгодой, Василий любопытство ради полез в тонкий мир за сведениями о Куле. А тот всегда остро реагировал на интерес, проявляемый кем бы то ни было. И в этот раз, ощутив прикосновение ниточек познания на себе, Куль потянул за них и естественно вышел на старика. попутно выяснив, кто он такой. При этом связь Василия с Артёмом тут же стала очевидна. Не нарушая традиции, Куль предстал перед обмолевшим Василием во всём великолепии своих боевых чёрных лат, светившихся жёлтым пламенем, не затейлио варнамента. Три извивающиеся прорези на маске позволяли разглядеть фрагменты истинного лица владыки тёмного мира. Жарким жёлтым цветом горели глаза, которые жгли душу Василия насквозь. Перед носом маячил гигантский кристаллический раскалённый до красна меч с чёрной гардой, обхваченный огромной ручищей в боевой рукавице. Но даже в этих, вполне себе ужасающих обстоятельствах, старый и хрый Василий смог взять себе в руки и предложить дрожащим от страха голосом сделку. Василий, конечно же, расскажет, где Артём и как его найти. У него нет шансов перечить великому властелителю тёмного царства, но он это может сделать с двойной выгодой для Куля, ну и для себя в обмен кое-что попросит. Куль от такой наглости даже меч опустил. И сначала хотел просто откусить голову старику. Однако любопытство возобладало. И он страшным голосом поинтересовался, что ещё, кроме сведения об Артёме, может предложить этот старый червяк великому тёмному духу. Василий объяснил: всё дело в том, как он сообщит Куле о том, где можно найти Артёма. Ведь если старик совершит предательство и специально сдаст Артёма в обмен на небольшую услугу Куле, то ему ещё и бонусом это самое предательство пойдёт. Но если же он не выдержит пыток и сообщит Кулю все, что ему требуется в таком случае, то акта предательства со стороны Василия в отношении Артема не произойдет. Темной энергии от поступка Василия Кулю не видать. А в обмен на предательство он лишь просит о малом. Пусть всемогущий Куль отправит старика Василия в то время и место, где и когда он проходил инициацию. Он, мол, хочет предательство, прожить то малое время, что ему ещё осталось до смерти в этом прекрасном месте. На то мы порешили. Дед Василий предал Артёма, но Артёму того и надо было. На то он и рассчитывал и не просчитался. Василий больше никто никогда не видел.